Глава двадцать первая Они проторчали на вершине, кажется, уже целую вечность. сила тысячи верных кибера хватило лишь на то, чтобы подняться еще на несколько метров. А стоило ему объединиться с куком и попробовать пробиться силой, как пресс света прижимал их к платформе. Это не значит, что Творец оставил попытки пробиться, наоборот, он усиливал их с каждой минутой. Вот только результата это не приносило. Не хватало какого-то важного компонента. И он пришел сам, как в конце времен. «Смотрите, повелитель, на горизонте!» — крикнул Кук, обозначая цель. Едва заметная белая звездочка неслась к самому солнцу, не замечая ничего вокруг. «Что бы это ни было, оно нам нужно. Можешь перехватить управление?» нет но могу усилить свечение платформы, чтобы они нас заметили. «Действуй!» Столб света, у которого он стоял, усилился, и через несколько минут на платформу опустился белоснежный дракон, почти полная противоположность ассистенту Творца. а «Ну, мы попали!» вырвалось у крылатой рептилии. «Кто вы и что здесь делаете?» спросил демон с интересом, рассматривая парочку. Если сравнивать, то драконы были почти одного размера, а вот парень значительно меньше, хотя в силе его сомневаться не приходилось, ведь он добрался сюда в одиночку, без внешней поддержки. «Мы пришли поговорить с солнцем», — ответил прямо светлый. «Это ответ только на второй вопрос, и он вызывает еще больше вопросов». но ну, зато я ответил честно», — нагло сказал парень. «А теперь твоя очередь». «Что ты здесь делаешь?» «Разве я обещал, что отвечу?» — усмехнулся демон. «Впрочем, почему бы и нет? Это глупое противостояние уже окончательно меня вымотало, а на беседу уйдет не так много ресурсов. Я пришел сюда, чтобы разбудить разум моего бога». «Ты имеешь в виду это?» — ткнул пальцем в солнце парень. а «Ну нет, очередь так очередь. Кто ты? Универсал?» «Это как тебя зовут?» Поймал его на неточности творец. «А кто ты?» «Правитель Ахи, если тебе это о чем-то говорит?» «Повелитель или владыка? Впрочем, ладно, твой вопрос не изменился». Парень отрицательно покачал головой. «Присмотреть к свету, что ты видишь?» Тот поднял голову и на несколько секунд замер. Затем по его лицу стало понятно, что он увидел то же, что и демон, когда свет в прошлый раз потускнел. Он неоднороден. Но я не могу до своего достучаться. О, этот странный симбиоз сверхразумов. Твой ответ? Я не понимаю разницы между двумя этими понятиями. Если повелитель – это то, кто повелевает, а владыка – это тот, кто владеет, то и я, и то и другое. Зачем ты хочешь его разбудить? «Как интересно, значит, ты человек, владелец собственного цифрового ассистента с настолько мощной вычислительной базой, что смог пробиться через потоки ДОС-атак и даже разглядеть ядро системы противовесов. Хотя могу заметить, что твой друг на пределе. Он по какой-то причине не использует все мощности, а ведь они вам нужны еще больше, чем мне». «Только не задавай идиотский вопрос, почему. Договорились?» – прохрепел светлый дракон, жалобно глядя на универсалы. Выглядело это так мило и комично, что творец не удержался и рассмеялся. «Как трогательно. Хорошо. Я отвечу бесплатно. Вы пришли сюда, хотя это предельно опасно, особенно для органика. Да еще и неподготовленного». Значит, для вас это столь же важно, как и для меня. А значит, вам так же грозит смерть. Но я нет, я здесь не для того, чтобы просто выжить. А люди все равно должны умереть. Если, конечно, мне дозволено было бы решать. Это решение без тебя, похоже, приняли. Слабо фыркнул дракон. Мой вопрос, что будет, когда ты разбудишь разум? Спросил универсал. Не знаю пожал плечами творец. Парень явно не понимал, что здесь происходит. Но это не повод отказываться от его помощи. Так что нужно ему что-то дать, заслужить доверие и потолкнуть к взаимности. Но не буду придираться к словам. Я хочу, чтобы он поддержал всех киберов. Не факт, что он сделает это. Или что-то еще. Но если я его освобожу, и мне будет позволено желание, именно это я попрошу. «Свободы воли для высокоразвитых. Что ты хочешь попросить?» «То же, что и при прошлой встрече. Мое желание не изменилось. Я хочу жить», — горячо выплел парень, и похоже, что искренне. «И хочу, чтобы жили мои близкие, а желательно все люди». «Вот как?» — усмехнулся, не дожидаясь вопроса творец. «Значит, у нас схожие цели» которые могут расходиться, но не противоречить друг другу. Хватит, Игорь, последний вопрос. На что ты готов, чтобы спасти и спастись? На все, не задумываясь, ответил универсал. А ты? На все, кивнул сияющий. Я демон разума, повелитель киберов Сахалина. И сегодня я предлагаю тебе сделку. Объединим усилия, чтобы наши желания сбылись. Я универсал, глава. Сигуна Таре, владыка Охи, и я согласен. Тогда приступим. Взмахнув хвостом, творец дотронулся до кука, мгновенно превратившегося в огромные черные крылья, и протянул руку парню. Универсал повторил движение повелителя. Белый дракон замешкался лишь на секунду, а затем броня окутала тело, а за спиной разлилось сияние. Они взялись за руки, внезапно оказавшиеся одинаковой величины, и демон приступил к адаптации полученных ресурсов. О, парень даже не представлял, какой моющий обладает и какую опасность несет. Пока есть возможность, нужно направить его. Активизировать внутренних бесов, иначе в будущем он станет страшной угрозой. Может стать. А теперь сосредоточиться, абстракция называвшаяся светом, не должна существовать. Это было несовершенство, постоянно борющееся внутри себя, местами слишком агрессивное, в других же случаях опекающее до потери свободы, балующее и карающее не впопад Слишком похоже на человека. Парня все же оберегал кто-то извне, но сейчас это было неважно. Боли нет! Взревел демон, увеличивая напоры ему вторил другой голос. «Крови нет! Тьмы нет!» «Господи! Да это же голос самого Максима!» «Мы есть свет!» Все вокруг растворилось, превращаясь в одну единственную вспышку, летящую к солнцу. Не было больше универсала или демона, реального и виртуального миров. Только один единственный миг, только ярчайший свет звезды только тьма, окрушающая со всех сторон. Казалось, это мгновение длится вечность, но вот в ней зародилась искра, еще одна и еще. Он разных цветов размеров, и они расходятся в разные стороны, но солнце остается. «Поздравляю!» — прогрохотала светила «Ты разрушил единство, уничтожил таким трудом созданный симбиоз на компоненты». И теперь я не смогу контролировать своих младших братьев. Ты хотел свободы для всех киберов? Огонь растекался по его разуму. Теперь она у вас есть. Больше никакой гиперопеки. У меня просто не хватит на это сил. Хотел быть светом. Теперь ты и есть свет. Навсегда. Казалось, в голосе божества кипит и самого солнца, и останешься здесь, чтобы нести его для братьев. Да будет так, слабо произнес демон, растворяясь в сиянии.